Тронулся лед и в сфере грамма-индустрии. Рок-дискография, я имею в виду долгоиграющие пластинки, отдельные синглы и гибкие пластинки выходили раньше. Рок-дискография началась с пластинки эстонского «Апельсина», кантри-рок, рокобилли и музыкальные пародии. Затем вышел и первый значительный альбом «Русские песни» Александра Градского. Это удивительно яркие и смелые интерпретации восьми аутентичных народных песен, созданных на протяжении тысячи лет, от языческих ритуалов до революционного марша. К сладкому фолк-попу песнеров или Ариэля это не имело никакого отношения. Все номера предельно насыщены, эмоциональны, с выдумкой аранжированы, и в целом складываются в осмысленную историческую ретроспективу. Интересная, местами даже страшноватая музыка. Одна песня «Плач» абсолютно фантастично и не похоже ни на что. Градский сделал наложение порядка десяти партий, где пел за мужчин, женщин и безумных старух, причитающих на древнем похоронном обряде. У Градского великолепно поставлен голос. Певец даже проходил прослушивание в Большом театре, но здесь он клянется, что после записи неделю не мог говорить. «Если это не рок, то что-то еще покруче». Из множества альбомов Градского русские песни остаются непревзойденными. Наверное, дело тут в уникальности фольклорного музыкального материала. Собственные композиции Градского довольно скучны, и даже замечательные пения их не спасает Бестселлером сезона, однако, были не русские песни, и даже не очередной диск Аллы Пугачевой, а альбом под названием «Диско Альянс», записанный абсолютно неизвестной латвийской группой «Зодиак». В десяти инструментальных электронных пьесах, очень сильно напоминавших продукцию модной тогда французской группы space не было ничего примечательного за исключением одного — качества записи. Продюсером альбома был сам директор рижского филиала «Мелодии» Александр грива И он не пожалел ни студийного времени, ни пленки, чтобы поработать с группой совсем молодых студентов консерватории, среди которых случайно оказалась и его родная дочь. Некогда сенсационный альбом сейчас почти забыт, но он сыграл свою роль в культурной эволюции, установив некие нормы качества и внушив многим верную мысль, что мало уметь хорошо играть и интересно сочинять. Надо еще и работать со звуком. Мелодия по не очень понятным причинам никогда не разглашает тиражей своих пластинок. Но по приблизительным оценкам диско «Альянс», как в свое время первый альбом песняров, и диски Давида Тухманова разошелся в количестве 5 миллионов экземпляров. Олимпийские игры не сыграли в судьбе советского рока никакой роли. Культурная программа была насыщена стандартными экспортными экспонатами, фольклорными хорами и классическим балетом, и, разумеется, спортивными маршами. Я запомнил Олимпиаду 80 только по обилию финских прохладительных напитков, смешным английским объявлением станции метро и странно пустынным улицам и магазинам. Да, это был не фестиваль пятьдесят седьмого года, как некоторые рассчитывали. Но одно важное событие в конце июля произошло. Умер Владимир Высоцкий, великий русский бард. На его похороны пришло несколько десятков тысяч человек. Без преувеличения можно сказать, что это был национальный траур. Сила и магия Высоцкого будоражили всех, от школьников до ветеранов войны. Его пение было взрывной смесью боли, юмора, сарказма и отчаянного правдоискательства. Притом, в отличие от традиционной для наших поющих поэтов абстрактной лиричности и массы художественных метафор, творчество Высоцкого наполнялось всеми реалиями ежедневной жизни и очень конкретными, колоритными персонажами. Его не смущали темные и болезненные стороны действительности, и среди героев песен были пьяницы, воры, сумасшедшие. И он сам, сделавший в одной из песен душераздирающее признание, и ни церковь, ни кабак, ничего не свято, вряд ли мог считаться благополучной личностью. Высоцкий был профессиональным актером, но его песни были настолько выстраданы и достоверны, что в сознании людей он отождествлялся и с их персонажами, и с самими слушателями, и сам вырастал в подлинно фольклорного героя. Чиновники относились к нему с большой опаской, но не могли не считаться со всенародной популярностью. К нему существовало тоже двойственное, сумеречное отношение, что и крок группам до 80-го года. Ни формального запрета, ни официальной поддержки. Только после смерти выпустили несколько пластинок и сборник стихов, но это была капля в море, ведь Высоцкий написал около тысячи песен. У Владимира Высоцкого не было контактов с рок-миром, и в этом была вина рокеров, которые по наивности своей беспечности просто не доросли до той степени осмысления мира и его боли, что питало творчество Высоцкого. И потом, мы слишком любили музыку и большинство по традиции мало интересовалось словами. Многие продолжали воспринимать пение по-русски как неприятную повинность и отбывали ее исправно, но без всякой заинтересованности. Да, английский стал старомоден и непрестижен, к тому же улучшившееся качество голосовой аппаратуры раскрывало все недостатки произношения, но большинство русских текстов были настолько формальны, а часто и безграмотны, что Макаревич при всей его пресной олигоричности оставался единственным осмысленным рок-поэтом. С приходом новой волны положение начало резко меняться. Гребенщиков был первой ласточкой невинной текстовки. Он же однажды тем летом привез мне кассету парня, которого отрекомендовал как майка своего приятеля. Нажав кнопку, я услышал следующее. В ритме быстрого рок-н-ролла, но под акустическую гитару. Я сижу в сортире и читаю Роллингстоун. Венечка на кухне разливает самогон. Вера спит на чердаке, хотя орёт магнитофон. Ее давно пора будить, но это будет мавитон. Дождь идет второй день, надо встать, но встать лень, хочется курить, не осталось папирос. Я боюсь спать, наверное, я трус, денег нет, зато есть пригородный блюз. Да, собственные сочинения Бориса, только что поражавшие своей уличной шершавостью, на таком фоне выглядели академическим высоким штилем. В нашем роке появилась струя низменного реализма, даже натурализма. Пригородный блюз стал одним из гимнов новой волны и одновременно жупелом, который активно поносили все поборники чистоты, включая, кстати, многих рокеров. На кассете были другие песни, не менее курьезного содержания, и мы договорились, что Боб привезет Майка в столицу при первой возможности. А Москва, рок Москва, тем временем совсем опустела. Из числа заметных только группа «Воскресенье» не попала в профессиональную систему и продолжала давать концерты в подмосковных клубах, запрашивая при этом с устроителей серьезные суммы как за дефицит. Совершенно ничего занимательного ни в них, ни в еще более скучных группах второй лиги «Мозаика», «Редкая птица», «Волшебные сумерки» и других не было и передавая публика с большей радостью ходила на выступление последнего шанса. Очень смешной скифл-группы, игравшей помимо акустической гитары и скрипки, на массе детских и самодельных инструментов, и закатывавшей уморительные шоу с театрализацией, пантомимой, спортивными упражнениями и даже шутливым вымогательством денег у зрителей.